Глава 39 Кстати, как вы и просили, я отправил людей проверить алиби Маркуса Линча в ночь убийства его сына. Словно невзначай обронил Фингерлинг гнусавым голосом, когда мы, распрощавшись с Фелконом, зашагали к лифту. Я еле сдержала эмоции. Не хватало еще, чтобы этот тип понял, как сильно меня интересует семья Линчей. И как я удивлена. Не думала, что он и впрямь меня послушает. И? Там забавная ситуация, кстати. Алиби у него нет. В самом деле? Да. Оказалось, они с женой должны были провести выходные у её сестры в бати Однако в субботу с утра Линча вызвали в Лондон. Якобы по работе, так он сказал. Вроде сорвалась крупная финансовая сделка, нарушили условия договора. Острым концом карандаша Фингерлинг почесал затылок. Кажется, Линч должен был просчитать возможные убытки, если я правильно понял. Хотя это неважно На работе что, не нашлось кому подтвердить алиби? Хмуро уточнила я. В том-то и дело. В офис Линч приехал около трех часов дня и оставался там до десяти вечера. Потом ушел. Вернулся только утром. К тому времени Эйден уже остыл. «Очуметь, у него сына убили». а он на работу отправился. Он мог и не знать, что мальчик умер. эйдана убили прямиком у них дома. Как Маркус мог этого не знать, если ночевал не на работе? Видите ли, в том-то и вся загвоздка. Он утверждает, что дома не появлялся. Говорит, снял номер в гостинице рядом с офисом, чтобы с утра не терять время на дорогу. Записи в гостинице это подтверждают, но камер наблюдения там нет. Он мог выйти посреди ночи, и никто не узнал бы. Тело следующим утром обнаружила мать, не Маркус. «И вы в это верите? А где он работал?» «В районе Лондонского моста». «Лондонского моста? На севере, совсем рядом, с Кэмдонтауном. в какой радости ехать в отель?» Фингерлинг пожал плечами. «Может, он гулял налево?» Я скептически закатила глаза. «В любом случае, это уже не выяснить», — добавил тот. Я вздохнула. Он прав. «Это еще не все». Фингерлинг подошел к лифту и нажал на кнопку. Сержант Лейн разговаривал с сестрой Линча. Тогда она не стала ничего говорить полиции, не видела особого смысла. А сейчас рассказала много интересного. «Не знаю, как насчет Линча, а вот Тереза особой верностью не отличалась». Перед самой беременностью она закрутила интрижку. Маркус ее не простил. Но, по словам сестры, отношения у них немного разладились. «Интрижка, значит?» Я вспомнила, как Маркус рассказывала, что Тереза, забеременев, ударилась в религию. Может, она прониклась верой веру неспроста, а мучаясь чувством вины и стыда от того, что носит ребенка не от мужа? Получается, Эйден... «Мог быть Маркусу и не сыном?» — протянула я. Теперь ясно, почему между ними ни капли сходства. Но и это еще не все. Фингерлинг вытащил из папки, которую держал в руках, сложенный листок. Вот, взгляните-ка. Черно-белое фото, запечатлевшее симпатичного мужчину лет шестидесяти с аккуратно подстриженной бородкой и круглыми очками в тонкой проволочной оправе. «Кто он такой?» «Тогдашний ухажер Тереза Линч. Никого не напоминает?» Я бросила на фото еще один взгляд и подняла глаза на Фингерлинга. Все вдруг встало на свои места. «Жертва протыкателя точь-в-точь», точь, чуть слышно произнесла я. «Мне тоже так показалось». Фингерлинг растянул тонкие губы в ухмылке.